Глава 12. Мир Радека выглядел довольно неприветливо. Кроме жесткой травы, до редких стелющихся по земле кустарников здесь не имелось другой растительности. Собственно, на небольшом клочке суши, нахально вылещенном из бескрайнего океана, как уродливый прыщ, для растительности практически не было места. То ли творцу этого убогого пристанища было влом заморачиваться Созданием эстетичного антуража, то ли этот мирок имел сугубо прикладное назначение, но Радок не озаботился даже обеспечением хорошей погоды на своем острове. Над торчавшей прямо из верхушки лысого холма башней нависали хмурые тучи без единого просвета. А утробное буханье волн, бьющихся о прибрежные скалы, меньше всего напоминало приветственный марш. Впрочем, в оправдании этого творца-мизантропа следовало все-таки признать, что на обзорной площадке башни было довольно тепло и безветренно. Именно там Радек и проводил большую часть времени, когда навещал свой мир. Несмотря на грубоватый и как бы старинный антураж каменной кладки, остальной дизайн всего помещения был вполне современным. Тут располагалось несколько мягких удобных кресел, столик для еды и напитков, а еще мини-кухонька с холодильником. В целом обстановка откровенно смахивала на любимый балкон Радека в пентхаузе, что наводило на мысли о пошлом плагиате. «Присаживайся!» Радушный хозяин указал своей гости на одно из кресел. «Что-нибудь выпьешь?» «Что это за место?» Затравленно оглядываясь, пролепетала Илса, которая ожидала чего угодно, но только не оказаться на одиноком острове посреди океана. «Не бойся, это не ад!» Радекс нисходительно ухмыкнул. «Пока!» — добавил он после небольшого раздумья. «Вы меня убьете?» В глазах Илсы вспыхнула такая яростная надежда, что на фоне мрачных туч они казались двумя маленькими солнышками. «Это зависит от того, будешь ли ты со мной откровенной», — соврал Радек. На самом деле он вовсе не собирался отпускать шпионку живой, но для пользы дела можно было немного поиграть в благородство. «Давай начнем с простого. Ты работаешь за деньги или по зову души?» Неожиданный вопрос погрузил Илсу в ступор, поскольку она никак не предполагала, что орден может заинтересоваться ее подработкой в ветклинике. Да и ответить на него было не так-то просто. С одной стороны, ей вроде бы нравилось возиться с животными, но, если честно, работа была ей нужна исключительно для того, чтобы не сдохнуть с голоду. «А разве не может быть, чтобы эти вещи совпадали?» Она постаралась отвечать вежливо, но в то же время сохраняя остатки достоинства. И главное, не врать. «Принимается», — Покладисто кивнул дознаватель. «Ну, и сколько тебе обещали за то, чтобы до меня добраться?» — Кто? — Илса попытался обнаружить хоть какую-то связь между двумя вопросами Радека. Но, похоже, ее интеллекта было для этого явно недостаточно. — Хочешь сказать, что слежка за мной — это твое хобби? — голос дознавателя был полон сарказма. — Та часть работы, которую ты делаешь, так сказать, для души. — Я просто хотела найти орден, — принялась оправдываться Илса. — Я слышала ваш с Кайденом разговор там, в подземелье. решила, что вы один из них ошиблась. Вот теперь в состоянии ступора уже оказался сам Радок. Он никак не ожидал, что выбить из нахальной ведьмички признание в шпионаже будет так просто. Тут явно присутствовала какая-то хитрая игра, и опытный дознаватель пока никак не мог раскусить, какая именно. Эта пигалица совершенно не выглядела прожженной диверсанткой, но, с другой стороны, на орден она все-таки вышла. Значит, ее направлял какой-то более опытный и умный. Другого объяснения у Радека не нашлось. «Выходит, ты использовала меня, чтобы добраться до Ордена», — уточнила. «Ну и как? Уже успела отчитаться перед своим нанимателем?» «Зачем?» Илса с недоумением уставилась на дознавателя. «Какой бы гениальной актрисы ни была ведьма, но то ошарашенное выражение, которое появилось на ее лице», Просто невозможно было сыграть. Тем не менее, Радика оно не убедило. За долгие годы управления тайной структурой Ордена ему приходилось иметь дело и не с такими самонадеянными лицедеями, каковой он счел Илсу. Допустить, что причиной странного поведения шпионки было просто недоразумение, многоопытный глава Ордена, разумеется, не мог. А потому решил, что девчонка просто настолько глубоко погрузилась в свою легенду, что сама в нее поверила. Оставалось только выяснить суть этой легенды и вывести лицедейку на чистую воду. «Зачем ты искала орден?» Игры в дружескую беседу были отброшены, и дознаватель навис над пленницей, словно коршун над своей добычей. «Я хотела найти моего парня!» Инса не решилась соврать об истинных взаимоотношениях с Германом, поскольку от ее честности вроде бы зависела ее жизнь. Его забрали около крепости год назад. Полагаешь, я должен поверить в эту чушь? Когда Радок понял, какую примитивную игру затеяла ведьма, ему сделалось смешно. Эдакая невинная овечка. Мол, никто ее не нанимал, она просто искала своего парня. И, видимо, ты решила, что я пошутил насчет твоей правдивости. На кого ты работаешь? Я фамилию не помню, пролепетала насмерть перепуганная девушка. Зовут Марат Геннадьевич. Ты знаешь, какую организацию он представляет? Брови дознавателя сошлись над переносицей, демонстрируя крайнюю степень раздражения. Конечно, поспешила заверить и выявился, Ведь лечебница называется хвостатая помощь. Это на Советской улице. Причем тут лечебница? Раздражение. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе. Книга в ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Радека уже начала переходить в настоящую злость. «Я спрашиваю не о прикрытии, а о настоящей работе». «Откуда мне знать?» — взорвалась Илса, которую этот бессмысленный допрос уже начал выбешивать. «И какое отношение моя работа, ведь лечебница, имеет к ордену?» «Это я и пытаюсь выяснить», — ответил Радак. «Так какое?» «Никакого». Илса подняла на дознавателя честные глаза. «Мне кажется, что вы меня принимаете за какую-то шпионку». высказала она очевидное предположение. «Почему?» «Действительно, почему?» Саркастично ухмыльнулся Радок. «Ладно, давай перечислю», покладиться согласился он. «Итак, несколько дней назад я вроде бы совершенно случайно натыкаясь в темных гаражах на молоденькую девушку, пребывающую в шоке от того, что убила парня. Причем, вроде бы, тоже случайно. Нормальной реакцией было бы вызвать полицию. Но я зачем-то решаю спасти бедняжку от правосудия». На лицо явная манипуляция. Моя! Илса возмущенно вскинулась. Я не умею внушать мысли. Хочешь сказать, что ты не видима? поинтересовался Радок. Это после того, как натравил на меня Волков с помощью фантома. Барни вовсе не фантом. Больше всего Илсу возмутило такое нелестное определение ее призрачного защитника. Он мой друг. Я его вовсе не создавала. Мы вместе с самого моего рождения. Волков тоже вызвал он. Я раньше и не знала, что барни умеет управлять животными, пока он не согнал крыс в лабиринте, что они нас вывели. «Не морочь мне голову!» В голосе Радека послышалась угроза. «Если бы не колдовские чары, я бы ни за что не привел подозрительную личность в свой дом. И уж тем более не принял бы тебя за свою сестру. Кстати, любая нормальная девушка стала бы сопротивляться, когда ее настойчиво домогаются. Но ты ни единым жестом не дала мне понять, что я ошибся. Не скажешь, почему?» Пару секунд Илса сидела молча, как бы обдумывая, стоит ли говорить правду. Но потом, видимо, решила, что хуже уже не будет. «Наверное, я сама хотела, чтобы меня пожалели и приласкали». Она смущенно потупилась. «Мне же тогда было так страшно и плохо». «Очень романтично», — фыркнул Радок. «Но как тебе удалось прикинуться Дарой?» «Я ничего такого не умею». Илса в отчаянии едва не расплакалась. «Да». Меня действительно учила настоящая ведьма, но она умерла, так и не передав мне свою силу. Все, что я могу, это лекарство и зелья, но еще так, по мелочи, отводить взгляд, заговаривать боль. Я даже любовный приворот не освоила. Хватит разыгрывать из себя невинность. Глаза Радека зловеще засверкали. Ты даже сейчас пытаешься меня приворожить. Нужно сказать, что сие обвинение вовсе не было провокацией или проявлением неуместной подозрительности. при всей его враждебности по отношению к шпионке, рядом с ней зачерствевшая душа разрушителя от чего-то таяла, словно воск. Радок всем нутром чувствовал какую-то странную и очень сильную связь с этой девочкой. Однако понять природу этой связи был не в состоянии. То чувство, которое она в нем вызывала, не имело ничего общего с сексуальным влечением. Ему вовсе не хотелось уложить юную ведьмичку в постель, а хотелось совсем другого – Просто быть рядом и защищать ее от всех опасностей. Неудивительно, что Радок воспринял собственные чувства как явно неадекват и списал их на кладовство. Я не знаю, как вас разубедить, ин обреченно опустила голову. И не нужно, презрительно хмыкнул Радок. Доказательств достаточно. Не забыла, что я застукал тебя за раскопками в крепости ордена, да вдобавок не одну, а в компании с беглым предателем. «Да, это выглядит подозрительно». Илса вынуждена была признать, что у Радека имелись убедительные основания, чтобы счесть ее шпионкой. «Но это все просто совпадение. Мы встретились с Кайдена буквально за час до вашего прихода. Он тоже искал орден». «Что ж, можно сказать, что вам обоим повезло». В глазах Радека появилось странное тоскливое выражение, которое совершенно не коррелировало с удачно законченным дознанием. «Твой приятель попал в орден даже раньше тебя». По большому счету он выяснил все, что хотел. Своего куратора девчонка сдала, и можно было от нее избавиться. Но отчего-то Радок совсем не чувствовал себя победителем. На самом деле, ему было тошно от того, что предстояло сделать. Умом он вроде бы понимал, что она враг, что глава ордена просто обязан ликвидировать шпионку, раскрывшую орденский схрон. Но кто-то гораздо более важный, чем холодный ум, Твердил, что это будет ошибкой, которую он никогда не сможет себе простить. Не ожидал, что ты выберешься из подземелья, пробурчал Радок, просто чтобы оттянуть момент, когда нужно будет перейти от слов к действиям. И внезапно осознал, что действительно жалеет о том, что в тот раз не удалось похоронить ведьму заживо. Тогда ему не нужно было бы убивать ее еще раз. Так это не была случайность. Догадка заставила Илсу похолодеть от ужаса. Стены не сами обрушились. — Сами только кошки родятся, — попробовал ошутиться Радок. Но сразу почувствовал, насколько фальшиво прозвучала его реплика. На самом деле ему было вовсе не до смеха. Хуже того, суровый вершитель правосудия поймал себя на том, что стыдливо прячет глаза от укоризненного взгляда испуганной девчонки. что уже было вообще за гранью рационального поведения. Прокурор, оглашающий обвинительный приговор преступнику, не может испытывать стыд просто потому, что выполняет свой долг. «Значит, вы меня уже тогда приговорили». Инса обреченно опустила голову. В голосе девушки было столько боли и отчаяния, что сердце Радека невольно защемило от жалости. На уровне рационального мышления Он вроде бы понимал, что ведьма тупо манипулирует его чувствами. Однако сбросить себя этот морок был не в силах. «А ты впрямь, мастер!» Растерянно пробормотал объект манипуляции. «Как ты это делаешь? Я ведь осознаю, что это просто колдовство, но все равно поддаюсь!» Илса не ответила, только сокрушенно вздохнула, как бы признавая бессмысленность дальнейшей борьбы. «Этот мрачный тип...» присвоивший себе право судить и карать, убедил сам себя в том, что поймал какую-то супершпионку, а не запутавшуюся в чужих играх дуреху, и переубедить его Илсе не удалось. Так и не дождавшись ответа, Радок вылез из кресла и выжидающе посмотрел на приговоренную ведьму, как бы приглашая ее на казнь. При всей своей покорности судьбе Илса вдруг ощутила такой животный ужас, что ее буквально парализовало. Она чисто физически не могла бы сейчас встать на ноги. Да что там встать? Даже просто поднять взгляд на палача казалось высшую сил. Страшно? Рада хотел, чтобы его голос прозвучал иронично, даже, пожалуй, с некоторым оттенком высокомерного превосходства. Но получилось довольно жалко. На самом деле страшно сделалось ему самому. Именно в этот момент самонадеянный вершитель чужих судеб вдруг с кристальной ясностью осознал, что его сознанием никто не управляет, да и раньше не управлял. Все эти странные чувства, которые он испытывал к юной ведьмочке, рождались в его душе вовсе не под воздействием колдовства, они были естественным откликом на близкую и родную душу. Неясно, какое следствие могло бы возыметь все крамольные открытия, но размышления самопального правица были прерваны внезапным появлением его телохранителя. «О, ты не один?» Раздавшийся за спиной Радека знакомый голос прервал мутный поток его суборных мыслей. Прости, если помешал. Джанго деловито полез в холодильник, выудил бутылку пива и без всякого стеснения плюхнулся в кресло. Сделав глоток, он тут же принялся с любопытством разглядывать новую пассию своего босса. Радек невольно поймал себя на ощущении прямо-таки тотального облегчения, поскольку Появление друга позволило ему откосить от выполнения своего долга, по крайней мере, на время. А еще он с удивлением осознал, что плотоядный взгляд, которым Джанга буквально ощупывал сжавшуюся в кресле фигурку Илсы, вызывает у него откровенно раздражение, если не сказать ревность. Вот это уже точно было за гранью нормальности. — Ты чего вернулся? — пробурчал Радек, старательно пряча свою радость за маской недовольства. — Что-то случилось? — «Случилось!» — не стал отнекиваться Джанга. «Есть интересная тема». Радок с готовностью принял пас. Эта вынужденная пауза в решении судьбы Илсы была очень кстати. Нет, не просто кстати. На самом деле, для вконец растерявшегося прокурора и палача в одном флаконе она была прямо-таки жизненно необходима. Радок решительно подошел к расслабленно попивающему пиво оперативнику и положил руку на его плечо. «Эй, не так быстро!» Жанга скочил на ноги с такой прытью, словно его укусили за пятую точку. Оно и понятно. Ведь если бы он этого не сделал, ему светило приземлиться этой самой точкой на каменный пол балкона в пентхаузе. — А ты свою барышню не хочешь вернуть домой? — ехидно поинтересовался он. — Нет, Илса останется. Радок уже успел снова надеть на себя личину разрушителя. Бросил снисходительный взгляд на загоревшиеся надежды глаза девушки. — Не советую купаться, — добавил он. Вода ледяная. Внизу есть несколько комнат. Можешь выбрать любую. С этим странным напутствием он активировал прыжок. И через секунду двое мужчин уже стояли на заветном балконе. Как-то ты с ней сурово, прокомментировал прощальную сценку Джанга. Она не моя любовница. Радак выдавил из себя кислую улыбку. Она моя пленница. Это новая ролевая игра? Глаза Джанга сразу загорелись азартом. Не подозревал, что ты такой проказник. Не возражаешь, если я сыграю с ней в ту же игру, когда ты отправишь ее в отставку. Эта барышня тебе не подойдет. от чего то сделалось неуютно, от одной мысли, что его брутальный помощник может уложить Илсу в постель. Она ведьма. Фи, это было грубо! брезгливо Джанга. Джанго. Если дамочка не оправдала твоих ожиданий, это еще не значит, что нужно обзваться. Ты не понял. Радок чего то принялся оправдываться, как мало перед строгим папочкой. Но она действительно ведьма, причем довольно сильная, хоть и прикидывается неумехой. Ее подослали ко мне, чтобы разведать новое местоположение ордена. К сожалению, ей это удалось. Ну, нифига себе! возмутился Джанго. Тебя обдурила девчонка. И почему она до сих пор жива? Подсознательно Радок ожидал этого вопроса, но тот все равно застал его врасплох. Впрочем, он очень быстро оправился от растерянности. «Ты же понимаешь, что она действовала не в одиночку?» — снисходительно бросил великий стратег. «Через нее можно выйти на ее кураторов. Кого то конкретно подозреваешь?» Взгляд оперативника сразу сделался сосредоточенным, словно он уже выцеливал врага через оптический прицел. «Думаю, мы имеем дело с той же организацией, что наследила на Таласе», выдвинул ничем не подтвержденное предположение Радок. Просто чтобы что-то сказать. «Тогда наше дело швах!» Джанго обреченно покачал головой. «Видел я этих ребят. Собственно, именно об этом и хотел рассказать. Это не люди. А кто?» Рефлексии по поводу Илсы тут же были забыты. И разрушитель занял место растерянного интеллигента. «Одного из них наш Барт называл демиургом. пробурчал Джанга, «И это была не метафора». Уж не знаю, каким миром этот мужик заправляет, но в нашем он оказался не на экскурсии. Нет никакого примитивного антиордена, понимаешь? Там противостоит реальная сила. Третья сила. Радок даже не заметил, как озвучил эту версию вслух. Ксантипа мне о них рассказывал, когда я был совсем маленьким. Это были очень сильные маги, которые создавали свои миры и проводили какие-то невообразимые ритуалы. «А как про них вообще узнали?» – заинтересовался А «От учителя». В голосе Радок и невольно проскользнули уважительные интонации, как было всегда, когда он говорил о своем учителе. Эти маги называли себя творцами и занимались в основном обучением людей со способностями. Орден за ними следил, но счел не опасными, поскольку они практически не появлялись в базовой реальности, а потом вообще исчезли. «Как можно следить за тем, кто живет в своем искусственном мире?» Джанго озадаченно покачал головой. «Моя мать была ученицей в их школе магии», — пояснил Радок, «Так что инфа шла из первых рук». «Ты никогда не рассказывал про свою мать. Это был довольно откровенный намек на существование какой-то постыдной тайны в прошлом разрушителя. Но Джанга не подумал сдать назад. Любопытство оказалось сильнее тактичности». «Я ее почти не знал». отмахнулся от настырного приятеля Радок. Она меня бросила еще в младенчестве. Правда, сейчас мы иногда пересекаемся по работе, но она не суется ко мне со своими родительскими претензиями. Ладно, тогда я тоже не буду лезть тебе в душу. Джанга вроде бы натурально смутился. Давай к делу. Выходит, нужно отыскать твою мамашу и послать ее провентилировать вопрос с магической школой. «Если третья сила вернулась и превратилась из безобидных училок в опасных врагов, нам лучше узнать об этом заранее», – резюмировал Радек.